Глава 41. Не успели они с Асадом спуститься в подвал, как Карл уже заприметил кое-какие перемены, причем не в лучшую сторону. В самом низу лестницы, в ротонде, лежали картонные коробки, всякая рухлядь и дрянь. Вдоль стен было выставлено множество стальных стеллажей, и доносившийся из глубины коридора шум давал понять, что это отнюдь не последнее звено в глобальной уборке. «Что за наваждение?» Воскликнул Мерк, бросив взгляд в коридор. «Где дверь в ад? Куда делась, будь она неладна, перегородка, которую они только что поставили? Неужели ею когда-то и были все эти пластины, прислоненные к их схеме дел и увеличенной копии письма из бутылки?» «Что тут происходит?» Закричал он, когда Роза высунула голову из своего кабинета. «Слава тебе, Господи, она, по крайней мере, выглядела собой». Черные, как смоль, короткие волосы, белая, порошкообразная пудра и толстенный слой теней для век. Чудесный, пронзительный взгляд, так хорошо им знакомый. «Они освобождают подвал, а стенка мешала», — заявила она равнодушно. Именно Асад вспомнил, что нужно поприветствовать ее возвращение. «Приятно снова видеть тебя, Роза. Ты выглядишь...» Он запнулся на мгновение, стараясь подыскать правильное слово, затем улыбнулся. «Ты выглядишь замечательно, когда похожа сама на себя». Возможно, не совсем та фраза, которую предпочел бы Карл. «Спасибо за розы», — сказала она. Ее резко очерченные брови чуть поднялись ко лбу. Вероятно, эта мимика свидетельствовала о некотором эмоциональном всплеске. Карл слегка улыбнулся. «Тебе спасибо, мы скучали». «Не то чтобы Ирса что-то делала не так», — поспешил он добавить, — «но все-таки...» Он указал жестом в коридор. «Стенку удалили, а это значит, что инспекция по контролю за условиями труда снова к нам заявится», — сказал он. «Что тут вообще происходит?» «Ты говоришь, они освобождают подвал, что ты имеешь в виду?» «Все нужно убрать, кроме нас. Архив...» Склад изъятых вещей, почтовый архив и архив ассоциации, оказывающий помощь при похоронах. Полицейская реформа, знаете ли. Переливают из пустого в порожнее. Значит, тут будет отличное место. Что у тебя для нас есть? Кто эти две женщины, пострадавшие в аварии, и в каком они состоянии? Она пожала плечами. А вы об этом? Я еще не успела выяснить. Сначала мне нужно было убрать барахло Ирсы. Это не срочно? Карл заметил предупредительный жест Асада. «Осторожней, или она снова взбрыкнет», — означала его поднятая рука. Карл досчитал в уме до десяти. «Чертова бабенка! Неужели опять не сделала то, о чем он ее просил? Снова собирается работать в прежнем стиле?» «Роза, прости меня, пожалуйста», — сказал он, преодолевая себя. «Впредь мы постараемся как можно точнее доводить до твоего сведения, что именно нам требуется. Не будешь ли ты так любезно найти для нас информацию? Да, и это довольно-таки срочно». Роза слегка кивнула Асаду, поднявшему кверху большой палец, и качнула головой, не находя что ответить. Но, наконец-то, они научились ее обуздывать. «Кстати, Карл...» «Через три минуты у тебя встреча с психологом. Ты случайно не забыл?» Она взглянула на часы. «Да уж, времени у тебя маловато, а мне еще нужно передать тебе привет и кое-что сказать». «Что ты имеешь в виду?» Она протянула ему листок с адресом. «Если ты побежишь, то как раз успеешь. Я должна передать тебе привет от Моны Ипсон. Она очень гордится тем, что ты согласился на сеансы». Прямое попадание, и не осталось никакого выхода. Улица Анкера-Хегора находилась через улицу от префектуры, но этого оказалось достаточно, чтобы Карл ощутил себя так, словно у него в глотке, установили вакуумный насос, который теперь упорно работал, заставляя его легкие схлопываться. Если таким образом Мона хотела оказать ему услугу, то ей придется немного повременить». «Я рад, что вы пришли». Поприветствовал его психолог по имени Крис. Сложно было найти. Что ответить? Что пришлось преодолеть аж две улицы до департамента иммиграции, где он бывал около трех тысяч раз? Но вот что тут делает психолог? Шутки в сторону, Карл. Я прекрасно знаю, что вы умеете находить то, что нужно. А теперь вы, вероятно, гадаете, что я тут делаю. Но у нас в департаменте иммиграции... Существует множество заданий, для выполнения которых привлекается психолог. Наверняка вы и сами понимаете. Этот человек чрезвычайно неприятен. Он что, выуживает мысли? — У меня в распоряжении всего полчаса, — сразу обозначил Карл. — У нас на повестке дня срочное дело. И это, кстати, не было ложью. — Хорошо. Крис сделал пометку в своем блокноте. — В следующий раз, пожалуйста, — Постарайтесь рассчитывать на пребывание здесь в течение всего оговоренного времени, ладно?» Он выудил какую-то папку с документами, на копирование которых потребовалось, вероятно, не менее пары часов. «Вы знаете, что это такое? Вас просветили?» Карл покачал головой, но у него была одна идея. «Я вижу, у вас есть какое-то предположение. Тут все основные сведения о вас, и, кроме того, все документы по делу, которая кончилась стрельбой по вам и вашим коллегам на садовом участке Амагера. В этой связи должен признаться, что я обладаю кое-какой информацией, которой, к сожалению, не могу с вами поделиться. Что это значит? У меня есть рапорты Харди Хеннингсона и Анкера Хойера, вместе с которыми вы расследовали данное дело, и, похоже, вы глубже вникли в дело, чем они. Ага, я так не считаю. почему они так написали. Мы с первого дня работали над расследованием все вместе. Да, такова одна из тем, с которой мы разберемся чуть подробнее в ходе наших сеансов. Я думаю, у вас должна быть некая зацепка, мысли, о которой вы отогнали от себя или просто не желаете обсуждать. Карл покачал головой. Что это за чертовчина? Его в чем-то обвиняют. У меня нет никакой зацепки, отрезал он, Раздражение разливалось теплом по его лицу. Абсолютно обычное дело, не считая того, что нас подстрелили. На что вам все это сдалось? Карл, знаете, почему вы так остро реагируете на упоминание о том эпизоде спустя столько времени? Думаю, что и вы реагировали бы так же, если бы оказались на волосок от гибели, в то время как двум вашим лучшим друзьям не удалось так удачно выбраться из переделки. То есть Харди и Анкер... «Были вашими лучшими друзьями?» «Они были моими боевыми товарищами, да. Моими дорогими коллегами». «Я думаю, это имеет большое значение». «Возможно. Я не знаю, согласились бы вы на то, чтобы в вашей гостиной жил коллега. А вот я согласился. Разве после этого вы не признаете, что я хороший друг?» «Вы не поняли». «Я уверен, что вы во многом порядочный парень. Естественно, у вас совесть не на месте по отношению к Харди Хеннингсону, и я прекрасно понимаю, что вы обязаны были оказать ему дополнительную поддержку, но была ли эта дружба настоящей и в тот период, когда вы работали вместе? Вы уверены?» «Да, я считаю, что да». «Свихнуться можно. До какой степени раздражает этот человек?» «Вскрытие показало, что в крови Анкера Хойера» «Содержался кокаин. Вы знали об этом?» Здесь Карл не выдержал и уселся на что-то мягкое позади себя, что должно было представлять собой кресло. Нет, этого он не знал. «Вы тоже принимали кокаин, Карл?» Почему-то эти светло-голубые глаза, цепляющиеся за него, были какими-то совсем неприятными. Он флиртовал с Карлом совершенно неприкрыто даже при моне. Милые гейские подмигивания, поджатые губы, которые в то же время улыбались. Трис вел себя так, что создавалось впечатление, будто он готовится перейти к допросу с применением пыток. «Кокаин?» «Видит Бог, нет, я ненавижу эту дрянь». Психолог поднял руку. «Хорошо, тогда пойдем в другом направлении. У вас был контакт с женой Харди, прежде чем она вышла за него замуж». Опять предстоит разговор о ней. Мерк посмотрел на парня, который просто сидел в ожидании ответа, как статуя. «Да», — признался Карл. «Она была подругой моей девушки. Так они с Харди и познакомились. У вас не было интимных отношений?» Карл улыбнулся. Он тщательно все обсасывал. «Каким образом все эти расспросы должны помочь ему справиться с ощущением сдавленности в области грудной клетки, сложно было понять. «Вы медлите, каков ваш ответ?» «Признаюсь, это самая странная форма терапии, в которой мне когда-либо доводилось участвовать. Когда вы пустите в ход пытки?» «Нет, ничего, кроме обжиманий целований». «А что входит в понятие обжимания целования?» «Боже, Крис, хватит!» «Несмотря на то, что вы гей», Наверняка можете себе представить взаимные ласки гетеросексуалов. То есть вы? Нет, Крис, честно. Я не собираюсь озвучивать вам подробности. Мы целовались и занимались легким петтингом, но не трахались. Так пойдет? Этот ответ психолог тоже зафиксировал, после чего вперился своими светло-голубыми глазами в Карла. «Вернемся к делу, которое мы называем делом о строительном пистолете». Из замечаний Харди Хеннингсона следует, что, возможно, вы состояли в контакте с людьми, которые затем в вас стреляли, это так? Черт возьми, нет, видимо, он неправильно понял. Хорошо. Крис одарил Карла гримасой доверительности. Просто-напросто, Карл, если ты засыпаешь, почесывай задницу, твои пальцы будут вонять, когда ты проснешься. Боже милостивый, неужели он снова принялся за свое? Ну как? «Уже исцелился?» — поинтересовалась Роза, встретив Карла в коридоре. При этом ее улыбка была, кажется, чуть шире, чем следовало. «Очень смешно, Роза. Когда я в следующий раз туда пойду, ты как раз можешь записаться на курсы этикета». «Ах, так?» — она уже притаилась в окопе и приготовилась к обороне. «Только не жди, что я буду доброжелательной и политкорректной одновременно». «Доброжелательной, о боги!» «Что там тебе удалось узнать про двух женщин, Роза?» Она назвала имена, адреса и возраст. Обе женщины среднего возраста. Никаких связей с преступным миром. Совершенно обычные люди. Я еще не связывалась с отделением интенсивной терапии королевской больницы. Позвоню туда немного погодя. Забыл спросить, а кому принадлежала машина, в которой они совершили свой безумный вояж? «Ты разве не читал рапорт об аварии? Автомобиль принадлежал Изабель Йонсен, но за рулем находилась вторая, Лиза Карин-Крок». «Ну да, знаю. Обе женщины принадлежат к традиционной церкви. Ты сегодня как-то хаотично задаешь вопросы, тебе не кажется?» «Так они приверженцы обычной церкви». Она пожала плечами. «Роза, выясни, пожалуйста, этот вопрос. Если нет, узнай, какую религию они исповедуют». «Может, ты принимаешь меня за журналиста?» Мерк уже собирался было вспылить, но осуществлению этого намерения помешали чудовищный вопль и крики со стороны почтового департамента. «Что там случилось?» — встревожился Асад. «Понятия не имею», — ответил Карл. Он только успел увидеть, что в конце коридора стоял мужчина, подняв над головой боковину стальной полки и к нему из ниши в коридоре бросился полицейский в униформе. Затем стальная боковина обрушилась, и полицейский отскочил назад. В этот момент нападавший заметил троицу из отдела Кью. Без промедления повернулся и кинулся прямо на них, выставив вперед стальную деталь. Роза отпрянула назад, но Асад остался спокойно ждать рядом с Карлом. «Асад, может, предоставим заняться этим парнем нашим охранником? произнес Карл, а мужчина принялся выкрикивать что-то неразборчивое. Но Ассад не ответил, он наклонился и выставил руки вперед, как борец. К сожалению, его поза не испугала нападающего, о чем тот вскоре вынужден был пожалеть, ибо в тот самый момент, когда незнакомец уже собирался занести свое орудие над головой и приготовиться к удару, Ассад отпрыгнул в бок и ухватился за стальную полку обеими руками, Эффект оказался совершенно неожиданным. Предплечья агрессора хрустнули в локтевых суставах, так что полка перевернулась назад и с силой опустилась на плечи мужчины, при этом довольно отчетливо послышался треск кости. Видимо, ради предосторожности Асад завершил предпринятую контратаку, носком ботинка грубо пихнув поверженную гору мускулов прямо в живот. Зрелище было не из Да и звуки, которые издал отчаянный нарушитель порядка, вряд ли кому-то захотелось бы услышать снова. Никогда еще Карлу не приходилось наблюдать, чтобы за такое короткое время было переломано столько костей. Человек лежал на боку и извивался от ударов, нанесенных в область брюшной полости, и от боли, причиняемой сломанной ключицей, когда к месту инцидента подоспели еще несколько полицейских. Только тут Карл заметил наручники, свисавшие с правого запястья злоумышленника. «Мы только что доставили его к четвертому входу и собирались припроводить в полицейский суд», объяснил один из полицейских, застегивая наручники. «Ума не приложу, каким образом этот молодец высвободился из наручников, но затем он через грузовой люк прыгнул в почтовый архив». «Но сбежать ему все же не удалось», констатировал другой полицейский. Карл был с ним знаком, превосходный стрелок. Охранники похлопали Асада по плечу. Их не волновало, что тот наверняка способствовал перемещению задержанного вместо зала суда в больницу на госпитализацию. «Что это за парень?» — поинтересовался Карл. «Это?» — «Судя по всему, тот самый, что за последние две недели укокошил трех сербских коллекторов». Лишь сейчас Мёрк заметил кольцо... Глубоко врезавшиеся в кожу на мизинцы, он бросил взгляд на Асада, Но и на этот раз тот не выглядел особенно удивленным. «Я прекрасно все видел», — прозвучал голос у Карла за спиной, в то время как полицейские в униформе вновь потащили серба туда, откуда он сбежал. Карл обернулся и увидел Вальда, одного из отставных офицеров, который теперь занимался похоронным объединением. Заместитель председателя. Насколько Карл был в курсе. «Вальда, какого черта ты торчишь здесь в среду? Разве вы не по вторникам собираетесь?» Тот усмехнулся и почесал бороду. «Верно, но вчера мы все вместе отмечали день рождения Янника. Семьдесят лет, знаешь ли, тут уж можно немножко и нарушить традиции». Он обратился к Асаду. «Приятель, черт побери!» «Я бы не отказался еще раз увидеть такое шоу. Где ты научился подобным штукам?» Асад пожал плечами. «Молниеносная реакция и мгновенное действие. Ничего особенного». Вальда кивнул. «Пойдем к нам. Ты заслужил рюмку Гамельданска. Гамельданск? Асад озадачился. «Вальда, Асад не пьет спиртного», — вмешался Карл. «Он мусульманин. Но вот я бы не отказался». Они собрались там все. Большинство составляли старые сотрудники дорожной полиции, но присутствовал и инженер Янник, и один из прежних водителей начальника полиции. Хлеб, Курево, Черный кофе и гамельданск. Пенсионеры прекрасно чувствовали себя в префектуре. «Карл, ты оправился после всего случившегося?» Поинтересовался один из них. Парень, который время от времени... Поддерживал связь с полицейским округом Гладсексе. Карл кивнул. «Ужасно то, что случилось с Харди и Янкером. Вообще жуткое дело в целом. Тебе удалось его раскрыть?» «К сожалению, нет». Мёрк повернулся к окну, расположенному над столами. «Вам повезло, что у вас есть окно. Мы бы тоже не отказались». Он заметил, что все пятеро коллег разом нахмурились. «Что такое?» спросил он. «Да, извини». «Но тут есть окна во всех подвальных комнатах», — ответил один из них. «Только не у нас», — заметил Карл. Инженер Яник поднялся. «Я здесь работаю уже 37 лет, и мне знаком каждый закоулок в этом скопище хлама. Может, покажешь мне этот подвал прямо сейчас? Мне уже скоро уходить». Последовало очередное краткое подкрепление Гамильданском. «Вот». Спустя пару минут Карл показывал на стену, где висел его плоский экран. «И где же окно?» Инженер слегка наклонился в сторону. «А вот это как называется?» Он показал прямо на стену. «А стена?» «Гипсокартон, Карл мерк. Это чертов гипсокартон!» «Гипсовые панели установили мои люди, когда мы использовали комнаты под склад запасных частей. Тогда тут повсюду стояли полки». И тут, и дальше, где сидит твоя милая секретарша. Те самые полки, которые потом пошли на изготовление защитных шлемов для членов боевого отряда, и которые сейчас везде валяются. Он рассмеялся. «Карл Мёрк, какой ты непроницательный, черт возьми! Мне проделать дырку, чтобы ты имел возможность смотреть на улицу, или сам справишься?» «Обалдеть! А что с другой стороны?» Карл указал на скромную комнатку Асада. Вот это? А это и не кабинет вовсе, Карл. Это чулан. Естественно, там нет окна. Хорошо, я думаю, мы с Розой обойдемся. Возможно, чуть позже, когда они закончат чистку подвала, а тоже найдется другое местечко. Инженер покачал головой и посмеялся. Какого черта вы тут понастроили? Он указал на остатки перегородки, занимавшие место от стены Асада со схемой актуальных дел и до самого кабинета Розы. Мы соорудили перегородку из-за труб, из них сыпался асбест, и инспекция по контролю за условиями труда подняла шум. «Значит, вон те трубы?» Инженер показал на потолок, торопясь вернуться к Гамильданску. «Вы можете просто убрать их к чертовой матери. Трубы, имеющие отношение к отоплению, находятся ниже, а у этих вообще нет никакой функции». Его смех эхом прокатился по большей части подвала. Карл еще не закончил ругаться, когда объявилась Роза. Может, хоть на этот раз она справилась с заданием. Карл, они обе живы. Жизнь одной, Лизы Карен Крок, по-прежнему под угрозой, а другая идет на поправку, это уже ясно. Мерк кивнул «отлично». Значит, им необходимо отправиться в больницу и побеседовать с ней. И относительно их вероисповедания. Исапель Йонсен является членом традиционной церкви, а Лиза Крок — так называемой церкви Богоматери. Я поговорила по телефону с их соседом из Фредерикса. Видимо, это какая-то странная организация, что-то типа секты, очень замкнутой. По словам супруги соседа, Лиза Крок привела в эту общину и своего мужа, и они взяли себе другие имена. Мужчину стали звать Йошуа, а женщину — Рахиль. Карл тяжко вздохнул. Но и это еще не все — покачала головой Роза. «Наши коллеги из Слегельсе обнаружили в кустах неподалеку от места трагедии спортивную сумку. Очевидно, она силой была вышвырнута из автомобиля. И что же вы думаете, в ней было? Миллион крон старыми купюрами». «Я все слышал», — раздался за спиной у Карла голос Асада. «Аллах Всемогущий!» «Вот уж действительно Аллах Всемогущий, точнее не скажешь». Роза наклонила голову. А кроме того, я получила информацию, что в понедельник вечером муж Лизы Карен крок умер в поезде, направлявшемся из Слагельсе в Сорио, примерно в то же время, когда его жена попала в аварию. Вскрытие показало сердечный приступ. «Черт возьми!» — воскликнул Карл. Его словно окатили ледяной водой. «Прежде чем поднимемся к Изабель Йонсон, давай проведаем Харди», — предложил Карл. Он извлек из бардачка жезл, которым тормозят нарушители дорожного движения, и положил перед лобовым стеклом. Отличный способ отогнать охранника стоянки от автомобиля, когда паркуешься не по правилам. Думаю, тебя лучше подождать снаружи, хорошо? У меня есть несколько вопросов к нему. Карл нашел Харди в палате с обещанным видом. Огромные окна давали прекрасный обзор облаков, которые... отсоединялись друг от друга, как кусочки пазла, упавшего на пол. Харди заверил, что у него все хорошо. Из легких откачали жидкость, обследование скоро завершится. «Но они не верят мне, когда я говорю, что могу пошевелить запястьем», — пожаловался он. Карл не стал комментировать эту реплику. «Если у Харди навязчивая идея, то не имеет смысла разубеждать его». «Харди, сегодня я побывал на приеме у психолога. Не у Моны, а у маленького засранца по имени Крис. Он сообщил мне, что ты кое-что написал обо мне в рапорте, который мне не показал. Не припомнишь такого? Я только написал, что ты лучше был знаком с обстоятельствами дела, чем мы с Анкером. А почему ты так написал? Потому что так и есть. Ты знал старика Герга Мэтсена, труп которого мы обнаружили. Харди, нет». Я совершенно не был знаком с Гергом Мэтсеном. «Был, был. В другом деле. Он проходил у тебя в качестве свидетеля. Я вот только не помню, в каком именно, но это точно. Харди, ты что-то перепутал». Мёрк покачал головой. «Ну да ладно, черт с ним. Я здесь по другому поводу. Хотел взглянуть, как ты. И привет от Асада, он тоже здесь». Харди поднял брови. «Прежде чем уйти, Карл, пообещай мне кое-что». «Говори, старина, и посмотрим, что я смогу сделать». Харди несколько раз сглотнул, прежде чем начать говорить. «Ты должен позволить мне вернуться к тебе в дом. Если ты мне не пообещаешь, я умру». Карл посмотрел ему в глаза. «Если на свете существовал человек, который был способен силой воли ускорить свой отход в иной мир, то он был перед ним». «Конечно, Харди», — тихо произнес Карл. Только бы Вигга подольше задержалась у своего тюрбаноносца Гюркамаля. Они стояли у входа номер три. Как вдруг двери распахнулись, и из здания вышел один из бывших инструкторов Карла в полицейской академии. Карстон, воскликнул Мёрк и выставил вперед пятерню. Старый знакомый улыбнулся, узнав его. «Карл Мёрк!» — добавил он после нескольких секунд размышлений. «Я вижу, ты повзрослел с годами». Карл улыбнулся. Карстен Йонсен. Еще один перспективный сотрудник, попавший в отдел дорожной полиции. Еще один человек, знавший, каким образом выстоять в этой системе. Они немного поболтали о старых добрых временах, о том, как нелегко быть полицейским, и протянули друг другу руки на прощание. Странным образом, рукопожатие Карстена Йонсена отозвалось в Карле особым ощущением, прежде чем мозг успел осознать причину такой реакции. Тревога и смутная догадка замедлили все процессы организма. Сначала это ощущение, а затем ожидание озарения. И оно не заставило себя долго ждать. И ну, конечно, слишком ровно все стыкуется, чтобы быть просто совпадением. «Парень, кажется, опечаленным», — размышлял Карл. «Вышел из лифта, доставляющего в отделение интенсивной терапии. Его фамилия Йонсон, и, естественно, все связано», — подвел он итог своим раздумьям. «Скажи, Карстен». «Ты здесь из-за Изабель Йонсон? – спросил он. Тот кивнул. «Да, это моя младшая сестра. У тебя какое-то дело к ней?» Он непонимающе качал головой. «Разве ты не в отделе А работаешь?» «Нет, уже нет. Только не волнуйся. У меня есть к ней несколько вопросов. Но мне кажется, тебе придется непросто. Ее челюсть обездвижена, и она находится под сильным воздействием...» медицинских препаратов я только что оттуда и она не произнесла ни единого слова меня попросили выйти так как ее собираются переводить в другое отделение мне предложили полчаса посидеть в кафетерии ладно тогда думаю нам лучше успеть до перевода приятно было повидаться с тобой карстон другой лифт известил о своем прибытии сигналом из него вышел человек в халате бросив на них мрачный взгляд они поднялись наверх Карл бывал в этом отделении не раз. Люди, которые, к своему несчастью, попадаются на пути идиотам с оружием, часто оказываются здесь. Таково логическое следствие тяжких преступлений. Здесь работали замечательные люди. Возможно, именно тут он желал бы очутиться, если ему станет совсем плохо. Они с Асадом открыли двери и уставились на толпу больничного персонала. Вероятно, имела место чрезвычайная ситуация. «Не самое удачное время для визита», сразу понял он. У стойки Карл показал свое удостоверение и представил Асада. «Мы пришли, чтобы задать Изабель Йонсон несколько вопросов, боюсь, что это не терпит отлагательств». «А я боюсь, что это не представляется возможным в данный момент. Лиза Карен-Крок, которая лежит в палате с Изабель Йонсон, только что скончалась, и сама Исапель чувствует себя не лучшим образом. Кроме того, У нас произошло нападение на медсестру. Возможно, кто-то хотел убить этих двух пациенток. Пока не можем сказать точно. Медсестра еще не пришла в сознание».